Глава 9 Я дала ему несколько секунд, чтобы пострадать, и продолжила. Я вот тут подумала, а ты точно хочешь продолжать заниматься с учителями в одиночестве и получать домашнее обучение? Это ж тоска какая. А есть варианты. Сделал столько мальчишка. Пансион, школа, лицей. Это ж солица. Ты думал, что все парни учатся по домам, особенно те, у кого есть магический дар? «Нет, но отец говорил, что у меня хорошие учителя и... и уши. А Лидия стебана заявляла, что такому выродку, как я, не место среди...» «Ой, ну вот ты нашел кого слушать!» Дернула я замочку уху насупившегося мальчишку. «Лидия стебана Фэ!» «Глупая женщина, которая выгнала детей и проматывает состояние в карты. В общем, так. Я выбила у маркиза Рикардо разрешение. Он согласился. Если ты захочешь». «А что я захочу?» – оживился Лекс. Я все узнала. Не я сама, конечно. Андрей, секретарь твоего отца. И не знаю, кто-то из этих... Такие, которые появляются, исчезают. Я под капюшоном не разглядела, кто из них мне вручил отчет. Ничего не понял. Неважно. Отпрыски благородных семейств мужского пола учатся в нескольких пансионах по всей стране. Я подумала, что ты не захочешь уезжать от нас. Но если заинтересуешься, присмотрелась бы к тому, что на юге, там море и тепло. Если же рассматривать только столицу, то остаются три подходящих варианта. Так. Первый – полный пансион. Там жить постоянно. Выпускать в город будут лишь один день в неделю по выходным. В основном там учатся парни, чьи семьи живут далеко отсюда. Насчет местных не уверена. Второй – школа для детей с магическим даром. Занятия только до обеда. После расходиться по домам. Обучаются там и мальчики, и девочки. Для развития твоего дара полезно. Но мне кажется, что у тебя и так самые лучшие учителя. Плюс еще отец Мак. А вот остальные преподаватели там наверняка слабее, чем те, кого нанимает маркиз. И третий. Ты же его хотела мне посоветовать. Да, лицей. Это самый дорогой вариант, имей в виду. Там хитрая система, которую можно подстраивать под требования обучающихся. Находиться постоянно и ночевать в нем нужно всю неделю, кроме выходных. Эти дни свободные. Можно уезжать к родным или просто снять комнату в гостевом доме. Обучают не только общим наукам, но и магическим премудростям. Но у них есть то, что тебе важно. При необходимости и по письменному разрешению родственников учеников отпускают в город к другим учителям, в частности, в школу фехтования и верховой езды. «И ты считаешь, что...» Помолчав, взглянул на меня Лекс. Сейчас он был предельно серьезен. «Тебе надо самому подумать. Я оставлю все бумаги, которые мне принесли. Почитаешь, вникнешь, осмыслишь. Но мне думается, что лицей. Ты бы приезжал к нам сюда в выходные, и мы могли бы тебя навещать на его территории в приемные часы». Или виделись бы в школе фехтования, куда ты будешь уходить. Кстати, у тебя с верховой ездой как? А то я не подумала об этом». «Не знаю. Нормально вроде». «Значит, нужно поискать, поняла». «Погоди, Эрика», — помотал головой мальчишка. «Ты меня совсем ошеломила. А отец согласен?» «Я же сказала, что уговорила его. Он мне разрешил позаботиться о тебе и дал тебе право выбора — продолжать прятаться от мира и тихонько заниматься по-старому, получая домашнее образование». Или учиться с другими парнями. Общаться, находить друзей и врагов. Ну и морды бить кому надо. Не без этого. лекс хрюкнул от смеха. «Эрика!» «Что? Ты теперь тоже умеешь. А мальчишки всегда дерутся. А после, через несколько лет в лицее, можно поступить в Академию магии. Здесь, в столице, где ты сейчас берешь консультации. Или в другую. Их в Королевстве 3 Я тоже узнавала. Но это позднее. Мы помолчали. Я протянула руку и погладила растрепанную макушку. «Не трусь! Ты потрясающий! Забудь все глупости, которые тебе говорила леди Эстебана! Да простит меня, Маркиз, но его мать — тварь, каких поискать! Так травить единственного сына и внука! Просто реши, что хочешь ты! Именно ты! Понимаешь? Не твой отец, не она, не я! Ты должен прожить свою жизнь сам, а мы с лордом Рикардо тебе поможем, чем сможем!» «Ты нас не бросишь? Не сбежишь, если я съеду?» «Ты так и так съедешь от отца, Лекс. Тебе уже четырнадцать!» Буквально пара-тройка лет, и ты или поступишь в академию, или захочешь путешествий, или влюбишься-женишься. Тебе еще свою карьеру строить, титул добывать, подвиги на благо страны совершать. А у нас с лордом Рикардо все сложно, но мы разберемся. Хочешь, я с тобой поезжу, чтобы лично взглянуть на все три варианта, или сказать Маркизу, что ты с ним желаешь все посетить? Хочу, чтобы ты. С тобой легче. Постой, а ты еще ничего не узнавала, что ли? Не успела. пожалуй ее плечами. Все так быстро случилось, только уточнила, можно ли тебе, и получила разрешение. Как следом меня озадачили балом, платьем, этикетами, танцами. Я в ужасе, если честно, не хочу на бал. Дурочка трусливая, до половины достопочтенных девиц королевства глотку вырвет за приглашение на бал во дворце. Так-то достопочтенных, а я-то... А ты лучшая и наша. Ладно, я согласен, Леди Эрика. Так и быть, потанцуй с тобой сейчас. На что только не пойдёшь ради любимой будущей мачехи, чтобы она на королевском балу не топтала ноги моему отцу. Он вскочил, поклонился, протянул мне руку. Леди, вы позволите пригласить вас... Вы что сейчас учите с танцмейстером? Минуэт и полонез. Ой, вот ведь скука. Ну да ладно. Позвольте пригласить вас на минуэт, прелестная леди. Только прелестная леди честно вас предупреждает, доблестный кавалер, что может отдавить вам пальцы на ногах. Постарайтесь плакать не слишком громко. «Обещаю рыдать тихо, ледя С поддрагивающими от сдерживаемого смеха щеками ответил Лекс. Потом мы почти час дрессировали меня. Чуть-чуть ругались, чуть-чуть подрались подушками. Я немного побегала за малолетним поганцем по комнате в попытке добраться до его горла и задушить. Он немного похромал за мной в надежде стукнуть по голове кисточкой от диванной подушечки. Она немножко оторвалась. Случайно. Потом мы еще немного потанцевали, помирились, опять немножко поругались. И довольные проведенным вечером, отправились портить нервы маркизу Рикардо. А той уж какой хитренький, и на виллу ехать не хочет, и танцы со мной отрабатывать, да еще и избежал, пока мы тут ругались и мирились. Ночь, когда еще даже светать не начала, меня кто-то разбудил, потрогав за плечо. Эрика, Эрика, проснись. А? Что? Испуганно села я, таращись в темноту. Лекс, что случилось? Ничего не случилось. А чего тогда? Эрика, я решил Я останусь здесь. Хочу, чтобы ты и отец ко мне приезжали, а я к вам по выходным. Я продолжу учебу у господина Фуарье. Он гений фехтования, но мне пора к другим. Хватит прятаться. У отца вон уже я был в таком же возрасте, а я еще ни разу со сверстниками до этого толком не общался. Пришло время остановиться взрослым. Тоя широко зевнула я, прикрывая рот ладошкой. Лицей? Да. Ты съедешь со мной? Конечно, после выходных. Ты самое лучшая в мире будущее мачиха Я всем так и буду говорить, а то еще попытаются тебя увести у отца. Не дождешься. Снова зевнула я и упала на подушку. Изыди, чудовище, я спать хочу. Я тоже тебя люблю. Фыркнул он, дернул меня за прятку волос и выскользнул из спальни. Снова заснуть я так и не сумела. Пришлось встать, разбудить горничную и велеть ей помочь мне собраться. Съезжу на виллу Дель Салейль, разберусь с делами и с новыми силами окунуть в городскую жизнь. Моя учеба, танцы и этикет. Учеба у Лексенталя. У преподавателя Академии и у господина Фуарье. Платье к балу и примерки Визиты в магический надзор и отдел ментальных расследований. Присмотр с забытым и питанием моих подопечных. Вечерние часы с маркизом, который потихоньку учил меня магии и лечил мои кошмары. Столько дел, столько дел. А ведь есть еще леди Эстебана, которая затаилась и сама не приезжает. Только вот счета ее почему-то регулярно оказываются тут, в особняке. И я точно знаю, что лорд Рикардо их оплачивает, ругаясь при этом по-черному. И еще и столичные леди, которые, конечно же, уже давно в курсе куриного переполоха навели его сиятельство. И о том, что леди там голодом морили, и о том, что бесстыжий девчонка-ассистент искала им с маркизом любовницу. Кстати, эту самую любовницу мы так и не завели. Маркиз Дикасана ни словом, ни взгляда не подавал виду, что он нуждается в... ну, в том самом... Более того, когда я заикнулась, что надо бы послать цветы в его сердечной подружке и пригласить ее на ужин, он на меня наорал. Вот прям взял и наорал. Грозно, так сердито. Таращил глаза, только что ногами не топал. И вопил, что у него еще никогда не было такой глупой невесты. И, мол, он просто диву дается. Я резонно заметила, что у него раньше вообще не было невесты. Да и я не совсем она. А так? Он обозвал меня непроходимой дурочкой и слепой особой и заявил, чтобы мириться приходило с вишневым вареньем, а до тех пор даже на глаза ему не показывалось. «Ну и как не показываться, если мы живем в одном доме?» Пришлось ехать на рынок добывать варенье. А потом мы мирились. сердито сопя я протянула ему огромную банку. «С косточками. Смотрите, зубы не сломайте». «Эй, не мечтайте. А если я сломаю, магистр Дукан мне новые вырастет. Тяжелый. Смотрите, палец не сломайте». Забрав подношение, он подхватил мою руку и надел мне кольцо с огромным розовым турмалином. Не дождётесь. А если сломаю, мне магистр Дука новый вырос. Перелом вылечит. Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. Эри, простите, что он накричал. Но вам не стоило. Вы тоже простите. Мне не следовало лезть в такой щекотливый вопрос. Мы ведь с вами уже говорили, что нам нужна любовница. Я не думала, что мои слова вызовут такую реакцию. Нам с вами выделяя интонации слова, с улыбкой произнес лорд. «Любовница точно не нужна. Думаю, мы и без нее справимся». «Как скажете». Фыркнула я и смущенно потупилась, глядя на кольцо, украшающее мою руку. «А это...» «Подарок. Примирительный. Вы ведь не едите варенье». А сам банку свободной рукой за спину задвигает. Прячет. Вот как можно серьезно говорить с человеком, который запирает от других любимое лакомство в сейф? Недостаток сна я восполнила во время пути на виллу Даль-Салейль. Как отъехали от дома, так я почти сразу и уснула. А когда приехали, еле выбралась из экипажа, так все тело задеревенело. Со мной отправился лишь кучер и один из лакеев из тех, кто подай, принеси, убери. Гайрас представлен к Лексенталю, и, учитывая, что у мальчишки свои планы и разъезды, со мной отправили первого попавшегося. Просто на всякий случай. Нас встретили. Тут же появился Марио. Но я попросила Дворецкого подождать. И хромая, и потеряя то бедро, то плечо, то руку, отправилась вокруг виллы, чтобы оценить, насколько улучшился облик здания после ремонта. Ну что ж, неплохо. Где надо, подштукатурили, подкрасили. Местами и кладку пришлось обновить. И ставни поменяли на нескольких окнах. Это хорошо. Все же, во время непогоды, это лучшая и самая надежная защита окон. Стекла-то дорогие, и рамы некоторые подправили. Снизу я не могла точно сообразить, в каких именно комнатах. Взглянула я и на выращенные лексом каштаны. «Красавцы!» Осмотревшись, я вернулась к Крыльцун, где меня дожидалась Летиция. Служанка, которая была представлена ко мне во времени долгого проживания на вилле, встретила меня радостной улыбкой и ворохом вопросов. «Как там в городе? Интересно ли? Весело ли? Как Лексенталь? Здоров ли? Не скучает ли по ним?» «Пойдет», — не ответив на ее вопросы, велела я. «Всем сразу расскажу, чтобы не повторяться». «И точно» в холле столпились немногочисленные домочадцы даже Жоржетта вышла из кухни чтобы поприветствовать конечно ждали лекция или маркиза но и я сошла в качестве источника новостей вам всем привет и пожелание здоровья от его сиятельства или ксенталя с улыбкой обратилась я к верным слугам они тоже здоровы весело и ужасно заняты маркиз днюет и ночует на службе как вы знаете алекс учится он берет уроки у профессоров в академии магии Так что велика вероятность, что в следующем году вырастет вокруг виллы дивные сады. Ещё он занимается в школе фехтования. «А что ж, учителя на дом теперь не будут приходить?» Пожевав губами, спросил Марио. «Осень ведь вот-вот, как же?» Господин Лексенталь принял решение продолжить обучение в лучшем лицее столицы вместе с другими приличными юношами его возраста. «Ох ты ж, батюшки!» — сплеснула руками Жоржетта. «Неужто вырос наш мальчик и перестал прятаться от своей тени?» «Не оттеню он прятался», — мрачно зыркнул из-под густых бровей местный конюх, вошедший следом за мной. «От вдовы маркизы, чтобы её нечисть пожрала. Простите, леди Эрика, а как есть, гадость она гадостная». Дворецкий шикнул, останавливая ругань, готовую сорваться с губ мужчины. «Нельзя ж при господах». «Ну да», — не стала я спорить, но и постеснялась говорить вслух, что леди Эстебана и правда «гадость гадостная». «Простите, леди, вы надолго ли?» — спросил меня конюх. «А то кучер ничего не говорит толком. К вам отправляет. Мол, леди — дамочка шустрая, планы меняет то туда, то сюда. А его дело маленькое. Мне лошадок-то того или не того?» «Эм, полагаю, того», — похлопав глазами, ответила я. «Останусь на ночь, а в обратный путь завтра, чтобы до темноты успеть добраться». «Вот и ладно. А господин Лексенталь молодец». «Толковый парень вырастет. Я так и знал». ледя а что невеста-то?» спросила Летиция, поблескивая глазами от любопытства. «Преследовали? Наезжали в городской дом?» «А должны были?» удивилась я, краем глаза отслеживая перемещение призрака. Тот в разговор пока не вмешивался, улыбаясь мне издалека. «Да кто же их знает? Вы ж как уехали с его сиядельством и господином Лексенталем? Тут их две штуки же остались. Ну, с компаньонками своими». «Да, точно. И что?» «Да что?» «Наше дело маленькое», — с улыбками переглянулись слуги. «Нам что, Маркиз сказал? Диета и травка. Так мы диету и травку гостям и продолжали подавать». «И как?» — хихикнула я. «Долго они на травке продержались, учитывая, что объект охоты сбежал». «Не поверите, леди!» — сплеснула пухлыми руками Жоржетта. до «Да чего ж упорные курицы! В смысле юные леди оказались? Неделю еще кушали лишь траву, морковку и кашу на воде. Они уезжали». «Нет, — говорят, — вернется вот-вот его сиятельство, а они, значит, с его дождутся». «Может, они в деревне питались? Уходили гулять или кататься верхом?» «Нет, Леоди Эрика, точно не питались они в деревне». М -м -м, а что говорили?» компонентки невест постройнели сильно. Аж из платьев выпадать стали. Хихикнула Летиция. А сами девушки мрачно хрустели салатиками и обменивались репликами, мол, какое его сиятельство мудрый человек. И диета эта для кожи полезна, а в теле у них легкость образовалась. Я припомнила Габриэлу и Консуэлу. Вроде они и так были достаточно фигуристами Не худышками, как я, когда только появилась тут. Но мне простительно, я сколько голодала. Да и потом, долгая дорога тоже не самым лучшим питанием. Это мягко говоря. Но все же обе леди обладали вполне стройными фигурами, с округлостями лишь в нужных местах. Странно. При нас-то девушки бунтовали и заявляли, что их голодом морит. А мы уехали, и их сразу все стало устраивать? Да кто же их разберет? Пожала плечами Жоржетта. «А вас чем порадовать? Что приготовить? На ваше усмотрение. У вас все вкусное». Польстила я ей немного. «Что есть, то и подавайте к столу. Я ужасно голодна с дороги». «Летиция, пусть мои вещи отнесут в башню. Я приду через пять минут. Ты поможешь мне привести себя в порядок. Потом я пообедаю. А после господин Марио жду вас с отчетами. Его сиятельство велело мне все проверить, уточнить, не нужно ли что-нибудь еще. И пройдемся по вилле. Я взгляну на результаты ремонта. «Времени у меня мало, нужно все успеть». Слуги засуетились и разбежались, а я дождалась, пока все уйдут, и с улыбкой подошла к висящему в воздухе Касселю. «Дорогуша, ты словно роза на рассвете, умытая росой и сияющая в первых лучах солнца, столь же свежа и прекрасна». Он изобразил поклон и будто бы целует мою руку, которую я ему с улыбкой протянула. «Ну, как ты тут? Скучал?» «Изнемогал». Ворвался свежий ветерок в наше затхлое болотце, да и улетел дальше, унося с собой свежесть потом потомков моих. «Зато я тебе двух курочек оставила», — прыснула я от смеха. «Ох уж эти курочки!» — хмыкнул призрак. «Расскажешь?» «Вступай-ка ты в башню наверх, а то тут ушки на макушке у некоторых», — указал он рукой в сторону коридора. «Прятавшихся там мне видно не было, но явно слуги хотели подслушать меня». Привидение это никак, но даже по моим репликам можно о чем-то додуматься.